Я говорю о книгах, направленных не только на удовлетворение потребности в знаниях, но на три четверти и на то, чтобы принарядиться и приукраситься в глазах окружающих. Такое влечение я уже давно поборол. Книги для умеющих их выбирать обладают многими приятными качествами. Но не бывает добра без худо. Этому удовольствию столь же не свойственна чистота и беспримерность, как и всем остальным. У книг есть свои недостатки, и притом очень существенные. Читая мы упражняем душу, но тело, которое так же не должен оставлять своими заботами.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 Я не упоминаю о тех, которым я служу обществу в исполнение моего гражданского долга.